Глава четырнадцатая «Будь оно все проклято!» — воскликнул Сэм и выпрямился, сидя в постели. Вейгард подумал, что цвет лица его старого друга этим утром стал заметно лучше, хотя очки чуть ли не падали с исхудавшего лица. Сэм походил на целеустремленного, чрезвычайно разумного хорька. «Я-то думал, что ей можно доверять!» — сказал он, пробежав глазами распечатку. — Дело не в доверии, сэр, — сказал Бен Кларби с чуть заметной улыбкой. Вейгерту, стоявшему около двери, не понравился ни тон сотрудника службы охраны, ни эта улыбка. Откровенно говоря, и сам Кларби никогда ему не нравился. Молодой человек умудрялся держаться одновременно и подобострастно, и надменно, и Вейгерт не мог понять, как ему это удается. — Дайте мне распечатку, пожалуйста. Кларби взял бумагу из рук Уоткинса и передал Вейгерту. — Первое письмо она отправила в тот же день, как приехала. А второе — сегодня утром, — спросил Уоткинс. — Да, сэр. И телефонные разговоры, и текстовые сообщения только с сестрой и ни с кем больше. С нашей точки зрения все совершенно безобидно. У сестры проблема с ребенком, которого хотят передать под опеку. Вы. Слушали ее разговоры по сотовому телефону. У вас есть такая возможность, неуверенно проговорил Вейгерт. Кларби с явным изумлением повернулся к нему. Это совсем не трудно, если есть нужное оборудование. Вейгерт посмотрел на Сэма. Мы же договорились не делать ничего незаконного. Здесь наблюдение за электронными коммуникациями работников на рабочем месте разрешается законом пауза. Сэр. Вейгерт прочитал первое послание. Элен, позвони мне, как только сможешь. Доделала ли Кайла карту первых тринадцати колоний из теста? Как у нее получилось? Когда она показывала ее мне, от побережья Джорджии отваливались крошки. Ты спрашивала, что представляет собой проект? В нем много работы по картированию мозга, как раз в моем вкусе. Хирургия, сходная с ДБС. И не говори мне, что не помнишь, что это такое. Я знаю, что помнишь. Я подписала договор о неразглашении, в котором запрещено рассказывать кому бы то ни было что-то еще. Скажу только, что я в восторге. Не знаю, сколько нужно будет здесь пробыть, но если я буду тебе позарез нужна, сразу сообщи об этом. Если потребуется, я смогу сорваться домой в ту же минуту. Наш двоюродный дед — это сухарь. Дикинсовский персонаж с гениальными мозгами ученого. Впрочем, это трудно представить по рассказу. Других имен назвать тебе не могу. Скажу только, что среди начальства есть еще один блестящий пожилой ученый с милейшим характером, который, впрочем, немного занудный. И компьютерщик. Снагшибательный красавчик, но весьма назойливый. Остров очень красивый. Океан я видела только из самолета, но, надеюсь...» Остальное Вейгерт наскоро пробежал глазами. О проекте больше ни слова. Немного лжи насчет восторга от проекта и возможности в одну минуту улететь домой явно подпущено для того, чтобы успокоить сестру. Вейгерту нравилась такая верность своей семье. Но еще один блестящий пожилой ученый с милейшим характером, который, впрочем, немного занудный, неужели это о нем? Уоткинса, Откинса наверняка взбесило сравнение с дикенсовским персонажем, пусть даже и гениальным, а Джулиан выходит весьма назойливый. Вейгард такого за ним не замечал. Второе письмо было короче. «Сестренка, позвони мне, как только побеседуешь с юристом». Если она не сможет сегодня же вернуть Кайлу домой, тоже звони, возможно, я смогу что-нибудь предпринять. Если денег, которые я выслала тебе ночью, не хватит, дай знать, я постараюсь еще чем-нибудь помочь тебе. Если суд потребует организовать для Кайлы психологическую помощь, я с первой же получки вышлю тебе деньги, такое тоже возможно. Держись, Элен, мы справимся. Ты самая лучшая мама, какую я только знаю. Удивительно, если вспомнить нашу мать, но это чистая правда. Если потребуется, я прилечу домой и заявлю это в суде под присягой. Слово «нейрохирурга», пусть даже и оклеветанного, должно что-то значить. С любовью, Каро. — Сэм, договор о неразглашении не нарушен. — Тут нет ни слова о содержании проекта, — сказал Вейгард. — Она не должна была вообще ничего. «Говорить о проекте», — ответил Уоткинс. «Ничего». «И где она взяла деньги, которые перевела сестре на юриста?» «Не знаю», — сказал Кларби. «Взламывать ее учетную запись PayPal действительно незаконно и может привлечь внимание, которое нам совершенно ни к чему». «Не надо». «Ладно, Кларби, доставляйте мне все ее относящиеся к делу электронные письма, как только она их напишет» и расшифровки телефонных разговоров, которые, по вашему мнению, мне следует прочесть. И скажите Эйдену, чтобы он делал то же самое. — Скажу. — На этот раз без сэр, — отметил про себя Вейгард. — Разве не Эйден Эберхард считается начальником Кларби? А говорил он так, словно наоборот. Когда Кларби вышел, Сэм сказал... «Джордж, я знаю, тебе не нравится, что служба безопасности читает электронную переписку моей племянницы и слушает ее разговоры. Но это лишь до тех пор, пока она не начнет оперировать. Тогда уже мы будем в ней уверены. Я и сейчас в ней уверен». Взгляд Сэма снова посуровил. «Да что ты! И почему? Она что-то тебе говорила?» Она много чего мне говорила. И ей еще предстоит много чего узнать. Но можешь не сомневаться, что после этого она останется. Сэм, лучше расскажи, как ты себя чувствуешь. Камила сказала, что ты снова вынужден лежать в постели, потому что инфекция возобновилась. Камила слишком много себе позволяет. Я в полном порядке. Это было вовсе не так. Вейгерт тут же вспомнил, как они с Сэмом проводили каникулы в Альпах, как раз перед тем, как Сэм вернулся в Америку, передав свою преподавательскую должность ему, Вейгерту. Сэм, не имевший никакого альпинистского опыта, рвался вперед, не выбирая дороги, и на снежном поле провалился в трещину ледника и сломал ногу. Он верял, что в полном порядке до тех пор, пока спасатели, ругая по-немецки бестолковых американцев, которые, ничего не соображая, лезут в горы, не вытащили его из ямы и не начали спускать вниз. Вейгерт знал немецкий язык и очень радовался, что Сэм им не владел. «Я хочу сейчас разыскать Кэролайн и еще раз поговорить с нею о проекте», — мягким тоном сказал Вейгард. Отлично ответил Сэм и закрыл глаза. Он не услышал, как Вейгерт спросил И почему это занудный?